глава 29 в лондон когда кончился срок наказания гендона его освободили из колоды и отпустили его свояси с приказом покинуть край и не возвращаться более ему отдали его шпагу а также мула и осла майлз сел верхом и уехал в сопровождении короля толпа расступилась почтительно и безмолвно потом разбрелась когда всадники скрылись из виду Гендон погрузился в задумчивость. Ему предстояло разрешить важные вопросы. Что теперь делать? Куда направить путь? Необходимо найти или влиятельную помощь где бы то ни было, или отказаться от наследства и прослыть обманщикам, самозванцам. Но где может он надеяться отыскать могущественную опору? В ком? Вопрос замысловатый. Вдруг ему пришла в голову мысль, Указавшая на некоторую возможность выпутаться из беды. Возможность, конечно, слабую, но все же достойную внимания. Он вспомнил, что говорил старый Эндрюс о доброте молодого короля, о его великодушном заступничестве за всех несчастных и обиженных. Почему бы не пойти во дворец, не постараться проникнуть к королю и не попросить о правосудии? Прекрасно. Но может ли такой жалкий оборванец удостоиться счастья стать перед светлой очей монарха? Ну, что делать, этот вопрос надо покуда ставить неразрешенным. Может быть, он сам собой уладится. Генден был старый солдат, он привык выдумывать разные извороты и уловки. Без сомнений, и тут удастся найти лазейку. Да, надо непременно поспешить в столицу. Быть может, ему пособит старый друг его отца, сэр Гемфри Марлоу. Добрый старый сэр Гемфри, Главный надзиратель над королевской кухней или над конюшнями, словом, что-то в этом роде. Майлз в точности припомнить не мог. Теперь у него была определенная цель, которой следовало направить всю энергию. Мало-помалу уныние, омрачившие его мысли, рассеялось. Он поднял голову и оглянулся вокруг. Он изумился, заметив, как много они проехали. Селение осталось далеко позади. Король сидел на своем осле, потупив голову, и он тоже был углублен в планы и соображения. Но одно печальное размышление омрачило веселость Майлса. Согласится ли мальчик вернуться в тот город, где он в течение всей своей короткой жизни испытывал одни побои до да горькую нужду? Этот вопрос необходимо решить, Избегнуть его невозможно. Гендон подобрал уздечку, остановил мула и сказал, «Я и позабыл спросить тебя, куда мы едем, повелевай, государь». «В Лондон!» Майлз удивился, но поехал дальше, очень довольный ответом короля. Часов около десяти вечера 19 февраля они въехали на Лондонский мост и очутились среди густой толпы, которая бушевала и кричала. Веселые, налитые пивом лица ярко освещались пламенем многочисленных факелов. В ту же минуту отсеченная разложившаяся голова какого-то бывшего герцога или другого вельможи упала вниз, ударилась о локоть Гендона и отскочила в толпу. Головы казненных выставлялись на этом мосту. Упавшая голова была выставлена здесь еще при покойном короле Генрихе VIII. Один из граждан споткнулся ногами о мертвую голову и, падая своей собственной головой, толкнул кого-то в спину. Тот обернулся, повалил первого попавшегося под руку человека и пошла потеха. Время для драки было удобное. Уже начинались празднества по случаю коронации, назначенной на завтра. Все были разгорячены вином. Через пять минут рукопашный бой занял довольно большое пространство. Не прошло и десяти минут, как бой вырос в настоящую уличную свалку. Тут Гендон и король были безнадежно разлучены друг с другом и затерялись в сумятице волнующихся бушующих людских масс. Расстанемся и мы с ними на время».